Дегин Илон Лазаревич, командир танка 2-й отдельной гвардейской танковой бригады. Наступление началось 13 января 1945 года. За всю войну не видел такой артиллерийской подготовки. Два километра фронта на участке нашего прорыва в течение двух часов безостановочно обрабатывали 500 орудий, не считая минометов и «Катюш». Мы просто оглохли. Проходы в минных полях нам обеспечивал 21 танк-тральщик. А потом в атаку пошли шестьдесят пять танков нашей бригады и два тяжелотанковых полка, сорок два танка ИС-2 и еще сорок две установки САУ-152. Задачу для такой армады поставили скромную: к вечеру захватить Вилькупин, прорваться вперед на четырнадцать километров. Но в первый день мы смогли пройти всего два километра, но вскоре отступили на километр. Немцы ставили орудия в подвалах каменных домов. Между домами были натыканы доты с бетонными стенами двухметровой толщины. По ним вели дикий огонь. Доставалось еще от фольксштурмистов, вооруженных фаустпатронами. Дошли мы до этого Вилькупина только на пятый день и только благодаря саперам-подрывникам. Танки блокировали гнёзда дотов, сапёры закладывали по полтонны взрывчатки и подрывали немцев. Но на девятый день наступления от всей нашей танковой махины осталось всего шесть танков Т-34, два ИС-2 и четыре самоходки. Из моей роты уцелел только экипаж старшего лейтенанта Федорова. И эти двенадцать несовместимых ни в каком сочетании машин согнали в одну сводную роту. И、именно меня, не знаю, за какие грехи назначили командовать этой сборной БТ и МВ. И эту роту я был обязан провести в лобовую танковую атаку без какой либо поддержки. С экипажами Т тридцать четыре я еще справлялся, это были люди, хоть и из разных батальонов, но из нашей бригады, меня хорошо знали. Но командиры САУ ходили за мной по пятам и цитировали боевой устав, согласно которому они должны находиться не менее чем в четырехстах метрах позади атакующей линии танков. Утром 21 января 1945 в 8:00 я получил по рации приказ на атаку и продублировал его экипажем. Все двенадцать машин завели моторы и танково-десантники взобрались на корму машин. Открытым текстом скомандовал вперед. Никто не сдвинулся с места. Повторил команду, добавив с десяток крепких слов. Но машины с ревущими дизелями словно промерзли к земле. Немцы открыли минометный огонь. Десантники спрыгнули с машин и попрятались за стеной конюшни. Я только представил мгновение, что сейчас думает обо мне комбат с комбригом, который, безусловно, слышит все, что творится в эфире и видит исходные позиции сводной роты. Схватил ломик, выскочил из башни и побежал к ближайшим танкам. Люки у всех закупорены наглухо. Я колотил ломиком по люкам механиков водителей, сопровождая каждый удар отборным матом. Между минными разрывами перебегал от машины к машине и колотил бесполезным ломиком по броне. Никакой реакции. Я вернулся в свой танк, присоединил колодку шнура танкошлема, включил рацию и скомандовал: "Делай как я". Мой танк выскочил вперед. Успел заметить, что экипаж Федорова тоже рванул в атаку, а вот пошли ли остальные танки, я не успел увидеть. В трехстах метрах мы норвались на старый немецкий 75-миллиметровый артштурм. Я интуитивно почувствовал опасность впереди справа и успел скомандовать: "Пушку вправо, по самоходке бронебойный огонь!" Еще заметил откат моей пушки и тут страшный удар сокрушил мое лицо. Только подумал, неужели взорвался собственный снаряд? Могло ли мне тогда прийти в голову, что случилось невероятное и два танка выстрелили друг в друга одновременно? Моя кровь, пахнувшая водкой, заливало лицо. На снарядных чемоданах лежал окровавленный башмак. Лобовой стрелок застыл на своем сидении, и вместо его головы я увидел кровавое месиво. И в этом мгновение Захария простонал. Лейтенант ноги оторвало, задняя створка люка была открыта. С огромным трудом откинул переднюю половину. И когда я уже почти протиснул Захарию из люка на башню, хлеснула очередь из автомата. Мой стреляющий упал в танк, а я на корму на убитого десантника. Автоматы били метров в старака впереди танка. Не думая о боли, соскочил на землю и упал в окровавленный снег рядом с трупами двух мотострелков и опрокинутым станковым пулеметом. Я пытался отползти, но руки не слушались меня. Из трех пулевых отверстий на правом рукаве гимнастерке и четырех на левом сочилась кровь. Вокруг танка стали рываться мины. И тут я почувствовал удар по ногам и нестерпимую боль в правом колене. Ну все, подумал, точно, ноги оторвало. С трудом повернул голову и увидел, что ноги волочатся за мной. Не отсекло, только перебило. Беспомощный и беззащитный я лежал между трупами десантников у левой гусеницы танка. Из немецкой траншеи в сорока метрах от меня отчетливо доносилась немецкая речь. Я представил, что ожидает меня, когда я попаду в немецкие руки. Типичная внешность: на груди ордена и гвардейский значок, в кармане портбилет. Решил застрелиться. Надо было как-то повернуться на бок, чтобы просунуть правую руку под живот и вытащить пистолет из расстегнутой кобуры, потом и кочневшими от холода, а деревневшими пальцами снять пистолет с предохранителя. Каждое движение отдавалось невыносимой болью в голове и лице, с хрустом отломков костей в перебитых руках и ногах. И тут я вспомнил госпиталь, постель, подушка и простыни. Девять предыдущих суток я провел почти без сна, а в госпитале можно выспаться в постели. Потом я посчитал, что потерял сознание, но ребята рассказывали мне, что я даже подавал перебитой рукой команду танку Федорова, экипаж которого спас меня. Как я попал в самбат, помню смутно. А дальше начались госпитальные мытарства. Полгода мыкался. В первое время я ощущал только одно – страшную боль по всему израненному телу и особенно дикие боли в области лица. Когда из переломанных костей моего лица врачи снова сложили челюсти, то мне немного полегчало. И когда весной 1945 года, находясь в госпитале, я понял, что буду жить, то мной на какой-то период овладело отчаяние. Закованный полностью в гипс, Все время думал только об одном: что я буду делать после войны, инвалит на костылях, без образования и профессии. Но видя благородный подвиг врачей, спасающих жизни раненых солдат, я решил тоже стать доктором. Я в выборе своей профессии в будущем никогда не сожалел. Летом 1945 года досрочно выписался из госпиталя, съездил домой, а после был направлен в Москву в отдельный полк офицерского резерва танковых войск. Там в четвертом мотокостыльном батальоне были собраны офицеры-танкисты, коллеги, ожидающие демобилизации по инвалидности. Интервью Коифман